Жанна упала на колени перед его королевским величеством и перед другим, столь же ничтожным животным, покоившимся у него на руках. Мне мучительно было видеть это. Что сделал этот человек для своей страны или для кого-нибудь из живущих в ней? За что она и другие преклоняют колени перед ним? Другое дело она... Ведь она совершила великий подвиг, единственный во Франции за пятьдесят лет, и осветила его своей кровью, им бы надлежало поменяться местами. Впрочем, говоря по правде, Карл на сей раз, в общем, поступил очень хорошо. Гораздо лучше, чем он привык поступать. Передав собачонку одному из придворных, Он снял шляпу перед Жанной, как будто она была королева. Затем он сошел по ступенькам престола, поднял Жанну и проявил самую искреннюю и благородную радость приветствуя ее и благодаря за ее необычайные подвиги на его службе. Мои предубеждения возникли позднее. И если бы он остался таким же, каким он был в ту минуту, то я составил бы о нем другое мнение. — Да, он поступил хорошо, — он сказал. — Вам не подобает преклонять передо мною колени, мой несравненный полководец. Вы сражались по-королевски, и да воздадутся вам за это королевские почести. Заметив ее бледность, он продолжал. «Но вы не должны стоять, вы проливали кровь за Францию, еще свежа ваша рана, пойдемте же!» Он подвел ее к креслу и сел рядом с ней. «Теперь скажите мне прямо, как человеку, который вам многим обязан и открыто в этом признается, в присутствии собравшихся придворных, чем мне вознаградить вас. Назовите сами». Мне было стыдно за него. А между тем я был несправедлив, потому что не мог же он за несколько недель узнать эту дивную девушку, когда даже мы, воображавшие, что нам известна вся ее жизнь, ежедневно видели выплывающие из облаков новые высоты ее души, о существовании коих мы до того времени не подозревали. Но... Так уж мы все устроены. Если мы что-нибудь знаем, то мы презираем тех людей, Которым не случилось узнать того же. И мне стыдно было за этих придворных, Которые облизывались, завидуя счастью Жанны, Но ведь и они знали ее не лучше, чем сам король. Краска залила щеки Жанны, При мысли, что она трудилась на пользу Отечества, якобы ради награды, и она опустила голову. Стараясь скрыть лицо, как бывает со всеми девушками, в минуту смущения. Никто не знает, почему это так, но чем более они краснеют, тем труднее им побороть свое замешательство, и тем тягостнее для них взоры окружающих. Роль значительно ухудшил дело тем, что обратил на Жанну всеобщее внимание. А ведь для вспыхнувшей от смущения девушки нет ничего мучительнее. Эти можно довести девушку даже до слез, если она так же молода, как была молода Жанна, если кругом стоит толпа незнакомых людей. Причина этого известна лишь Богу, от людей она скрыта. Я бы на ее месте, кажется, скорее чихнул, чем покраснел. Впрочем, рассуждения эти несущественны. Буду продолжать, о чем начал. Король сказал какую-то шутку по поводу ее внезапного румянца, и тут уж лицо ее окончательно запылало. Он тогда раскаялся в своем поступке и, желая успокоить ее, сказал, что румянец ей очень к лицу и что ей нечего смущаться. Конечно, после этих слов она зарделась еще пуще, и теперь даже собачонка могла заметить, как она покраснела. Слезы брызнули у Жанны из глаз. Я заранее был уверен, что это случится. «Король пришел в замешательство». и, видя, что дело можно поправить лишь переменой разговора, повел изысканно любезные речи о взятии Жанной Турелли. И когда она несколько успокоилась, он снова упомянул о награде и настойчиво просил, чтобы она сама сделала выбор. Все прислушивались с напряженным любопытством, желая узнать, чего она потребует, но когда раздался ее ответ, то по их лицам было видно, что они не того ожидали. «О, дорогой и благородный дофин, у меня есть одно желание, только одно, и если бы...» «Не бойтесь, дитя мое, назовите, какое именно. Я желаю, чтобы вы не медлили больше ни единого дня. Моя армия велика и отважна, и горячо стремится... Довести свое дело до конца. Идите со мною в Реймс и примите свой венец. Видно было, как король съежился в своем мишурном наряде. — Реймс? О, это невозможно, генерал мой. Нам ли пройти через средоточие английских сил? Неужели то были лица французов? Ни одно из них не озарилось сочувствием Смелым намерением девушки. Напротив, было видно, что отказ короля всеми одобрялся. Променять эту шелковую праздность на суровую обстановку войны? Ни один из ленивых щеголей не согласился бы на это. Они предлагали друг другу драгоценные бомбоньерки и шепотом. Восхваляли житейскую мудрость главного празднолюбца. Жанна продолжала уговаривать короля. «Ах, прошу вас, не пренебрегайте столь удобной минутой. Все благоприятствует нам, все решительно. Обстоятельства, как будто нарочно сложились в нашу пользу. Победа воодушевила наши войска, тогда как англичане удручены неудачей. Настроение изменится, если затянуть дело». Видя, что мы не решаемся воспользоваться выгодой положения, солдаты наши начнут недоумевать, сомневаться и робеть. А англичане начнут недоумевать, приобретать уверенность и воспрянут духом. Теперь самая пора, умоляю, соберемтесь в путь.